«Понимаю, Питер, у тебя для этого были серьезные основания. Временами я даже удивляюсь, как много всего я не знаю, официально и неофициально. Однако сейчас не время для размышлений, и как же эти двое твоих помощников смогут гарантировать твою безопасность? Я надеюсь, что они будут присматривать за мною. Как я вам уже говорил, васка не имеет себе равных в слежке, а Джордж... У Джорджа есть другие достоинства. И это я заметил. Да поможет нам всем Господь. Посыльный Ангелли прибыл ровно в 6.30, меньше чем через две минуты после того, как Ван Эффен вернулся в свою комнату в Трианоне. С точки зрения лейтенанта... Посыльный Ангеле идеально подходил для этой роли маленький, невзрачный, поношенный, ничтожный человечек. Он был почти точной копией того типа, что совсем недавно потягивал джин в вестибюле Трианона. Посыльный протянул желтый конверт, сообщил, что кто-то заедет за лейтенантом в 7.45 и исчез через 20 секунд после прибытия. «Нет», — сказал сержант Вестенбринк. Он сидел в маленькой отдельной комнатке Ла Карача вместе с Ван Эффеном и Джорджем. «Я не знаю, братьев аннеси во всяком случае тех двоих, которых вы посадили». «А они тебя знают?» «Уверен, что нет. Я никогда с ними не контактировал. Они переехали в Амстердам около трех лет назад». Ах, я совсем забыл. А кто-нибудь из вас что-нибудь слышал по поводу встречи члена правительства и представителя ФФФ? Встреча назначена на 8 вечера. Она состоится в доме министра юстиции. Неприкосновенность представителей ФФФ гарантируется. Мне кажется, правительство поверило, что ФФФ может превратить восточный Флевеланд «В Новое море», — сказал Джордж. «Ну, сейчас нас это не интересует. Джордж, ты уверен, что хочешь принять участие в этом деле?» Казалось, Джордж задумался. «Дело трудное, может быть, даже опасное. Возможно, насилие». Он нахмурился, но потом спросил А все же иногда надоедает подавать мясо с яблоками. Итак, в семь сорок поставь, пожалуйста, свою машину неподалеку от Трианона. Возможно, я уеду из отеля на своем «Фольксвагене», но, может быть, и на машине того, кто за мной заедет. Не думаю, что ты потеряешь нас из виду, но на всякий случай знай, что наше основное направление — «Королевский дворец». Джордж спросил, «А что шеф полиции знает об этих планах?» «Он знает о вас двоих и о том, что вы будете держать меня под наблюдением. Об остальном нет. Нам нельзя нарушать закон». «Конечно нет», — согласился Джордж. В 7.45 никто иной, как сам Ромеро Ангеле, Заехал за ван Эффенном в Трианон. Глава 6. Судя по всему, Ремера Ангели был в прекрасном расположении духа, хотя можно сказать, что у него всегда было хорошее настроение. Даже проливной дождь, барабанивший по крыше Volvo, не мог его испортить. Машина принадлежала Ангели. Она была большой и, как с удовлетворением отметил Ван Эфен, имела очень броский зеленый цвет. «Отвратительный вечер», — заметил Ромера, — «просто отвратительный. Я уверен, что погода еще ухудшится. Плохое это время года. Всегда мерзкая погода. Шквальный северный ветер. Весенний прилив. Надо бы в восемь часов послушать прогноз погоды. Ван Эфена удивил необычный интерес Ангели к погодным условиям. «Напряженный день, мистер Данилов. Если можно, проспав чуть ли не целый день, считать его напряженным, то да. Вот вчера у меня был напряженный день». Я поздно лег спать. Сегодня поздно встал. К тому же я не знаю, насколько вы меня сегодня задержите. Вы ведь, мистер Ангеле, не слишком охотно делитесь информацией о ваших планах. — А как бы вы поступили на моем месте? — Не беспокойтесь, мы не задержим вас допоздна. Данные, которые я вам послал, оказались полезными. Я узнал все, что нужно». Ван Эффен достал из плаща желтый конверт. Вот, возвращаю вам с благодарностью. Не хочу держать это при себе. А где сам прибор? В багажнике. Уверяю вас, он в прекрасном состоянии. Я в этом не сомневаюсь. Тем не менее, я хотел бы его смотреть Я надеюсь, что тол, капсюль и остальное не в багажнике? Нет. «А почему, спрашиваете?» «Я думаю о детонаторе. Обычно его делают из детонирующего пороха. Чаще всего это производные ртути. Очень деликатная вещь. Ужасно не любит сотрясений. А я не люблю находиться поблизости, когда его трясут. Все, что вам нужно, сейчас находится в комнате, которую мы наняли на калвет страт — Не могли бы вы объяснить, почему устройство управления не хранится вместе с взрывчатыми веществами, если это не секрет, конечно? — Вовсе нет. Я хочу инициировать взрыв с площади перед дворцом. — Возможно, вы захотите узнать, почему? — Захочу или нет, но я не собираюсь спрашивать. Чем меньше я знаю, тем лучше. Я глубоко верю в принцип знать только то, что нужно для дела. Я тоже. ангели включил радио. Восемь часов. Передаем прогноз погоды. Ветер северный. Семь баллов. Направление ветра скоро изменится на северо-северо-восточное. Скорость ветра возрастет. Ожидаются сильные дожди. Температура будет падать. Далее следовал технический жаргон по поводу падения ртутного столба, и сообщалось мрачное предсказание о том, что в ближайшие двое суток погода будет ухудшаться. «Дело плохо», — сказал Ангелия, — «но его озабоченность не отразилась на его лице. Этот прогноз встревожит многих людей среднего и пожилого возраста, тех, кто помнит прошлое». Особенно после недавних заявлений о печальном состоянии дамб. Подобные погодные условия в пятидесятых годах вызвали жуткие наводнения, а дамбы сейчас не в лучшем состоянии, чем тогда. Вы немного сгущаете краски. Да, мистер Ангель, вспомните об огромных заградительных сооружениях, построенных в дельте на юго-востоке. А где гарантия, что Северное море бросит все свои силы именно в этом направлении? Что толку закрывать парадную дверь, если задняя дверь валится с петель? Ангели припарковал машину в Ворбургволе, достал с заднего сиденья два больших зонта. Не очень-то они нам помогут в такой ливень. — Подождите минутку, пока я достану управляющее устройство из багажника. Через минуту Ромеро и лейтенант уже стояли у двери, от которой у Ангели был свой ключ. Ван Эффен и Ангели вошли в плохо освещенный коридор, пол которого был покрыт обшарпанным линолеумом. Ангели сложил свой зонт. и постучал условным стуком в первую дверь справа. Три удара, потом один и еще три. Дверь открыл человек, называющий себя Хельмутом Подаревским. Увидев спутника Ангели, Хельмут попытался скрыть неприязнь, но это ему не удалось. Лейтенант сделал вид, что ничего не заметил. «Ну, с Хельмотом вы уже знакомы», — сказал Ангеле, проводя Ван Эффена в комнату, которая, в отличие от коридора, была ярко освещена и неплохо меблирована. Вторым знакомым лицом оказался Леонардо Ангель. Он кивнул Ван Эффену и улыбнулся.